Глава 11. Кузнечик второго уровня отвлекся от пожирания жухлой травы и уставился на небывалое зрелище. Даже неразвитого мозга насекомого хватило, чтобы понять, творится нечто невероятное. То, чего быть не должно, но каким-то неведомым образом, все же есть. В небе летел человек. Ездовой ящер Вали и так и не принял Талина Едва завидев юного алхимика, транспорт начинал вести себя крайне неадекватно. Убегать, прятаться, рычать и даже попробовал напасть. Тайлин удивился такому поведению. Но стоило призвать дракона, как все встало на свои места. Ящер рванул прочь, как ужаленный. Видимо, спутник Валии воспринимал юношу как обладателя опасного существа и решил, что если вовремя затоптать или загрызть этого самого юношу, дракон не появится. Все попытки Валии усмирить ящера и приказать ему вести Тайлина обернулись провалом, вплоть до развоплощения. Призванное животное готово было умереть и никогда больше не появиться под этим небом, но только не вести на себе Тайлина. Это могло стать проблемой. До гробницы Исер-Кейла путь был неблизкий, и тогда Тайлин придумал то, что так сильно впечатлило кузнечика. Хотя не только его одного – ликсы, цифровые и даже именованные жители города остановили свою работу, чтобы посмотреть представление. Тайлин купил в магазине длинную веревку, Обвязал один конец вокруг своего пояса, другой — вокруг пояса, умастившийся на свой транспорт в Али, после чего активировал таларии и взлетел на высоту двадцати метров. Ветер сразу подхватил новую цель, и веревка натянулась, удерживая парнишку неподалеку от своей невесты. Несмотря на силу, ветер не смог выбить девочку из седла. Талин завис, подняв вверх большой палец. Чувствовал себя он прекрасно. Ящер не возражал против такого соседства и довольно резво помчался вперед. талин полетел следом, радуясь своей задумке. Но уже спустя полчаса проклинал серые земли, точнее их неровности. Юный покоритель небес выставил высоту в двадцать метров и Таларии честно выполняли свою задачу, реагируя на каждую выемку или камень. Трясло нещадно. Тайлину удалось приноровиться не сразу. Долгое время он несся за ящером на прямых ногах, отбивая себе все нутро. Однако стоило согнуть ноги в коленях и реагировать на каждое повышение или понижение, как неприятные ощущения снизились на порядок. Через три часа промелькнул город, ставший могилой ликвидатора. Я несся во весь опор, радостно раскрыв пасть и вывалив шершавый язык, что принялся болтаться на ветру. Валия позволила спутнику показать все, на что тот был способен. И животинка только рада была услужить. Промелькнули знакомые места. В прошлый раз здесь довелось встретиться с лирванами. Солнце практически коснулось горизонта когда Валя остановила ящера у самой горы и превратила спутника в уздечку. Инерция оказалась не на стороне Талина. Он пролетел дальше и на огромной скорости врезался в камень. Раптор погасил удар, но глава Мэнтрука остался недоволен собой. Он вовремя не сориентировался. Спустившись, Талин сделал несколько шагов, и со стоном рухнул на землю. Тело превратилось в тугую, неповоротливую резину. Несмотря на регенерацию и устойчивость, всё болело так, словно парнишку проживал страж и выплюнул обратно, решив не зарабатывать несварение желудка. «Нужно спешить, проход скоро откроется», – произнесла Валя, после чего подошла к Тайлину и подняла его на руки. Лицо девочки посветлело. Еще пару лет назад она и подумать не могла, что сможет поднять такую тяжесть и протащить ее несколько десятков метров. Особенно после полного обнуления. Тайлин пытался что-то возразить, но сил не было даже на это. Тряска выбила из него весь дух. Послышался неприятный звук трущихся друг о друга камней – Солнце село за горизонт, что привело в действие древнюю магию. Каменная плита ушла вверх, открывая двадцатикилометровый проход. С губ Вали едва не сорвалось «Бу», чтобы сразу атаковать вероятного противника. Обошлось. Никто не спешил выбраться из прохода. Если Берет со своими бандитами все еще находился здесь, то он наверняка засел в самом центре, Там, где располагается загадочная дверь. Путешествие через горы пришлось отложить на полчаса. Ровно столько отмерила Тайлину регенерация. К тому моменту, как ребята добрались до загадочной двери, наступила глубокая ночь, что не стало проблемой для сканеров. Они формировали объемное изображение коридора и любой неровности, встречающейся на пути. Скупщиков кристаллов не обнаружилось. По всей видимости, до Беорода дошло, что маги не оставят эту локацию без присмотра. Завалить панель или каким-либо образом ее испортить бандит не смог, так что просто увел своих бойцов. Дверь оказалась ему не по зубам. Тайлин давно мечтал об этом моменте, когда он останется один на один с тайным проходом древних. В своих грезах он давно его взломал, и получил оружие невероятной мощи, возможно, даже усиленное кровью дракона, после чего становится самым сильным существом на планете. И даже не нужно заполучать журнал Исер Кейла. Дверь идеально подходит под то, чтобы именно за ней древний боец Лавр Налин спрятал ящик с ценнейшим ресурсом. Бог, конечно, сразу заберет добычу, но обязательно возместит потерю. Едва скрывая возбуждение, Талин положил ладонь на панель управления и активировал управление механизмами. Перед глазами высветилось неприятное сообщение. «Суммарный уровень вашего атрибута взлом – 48, вероятность взлома – 0%. Защита, что стояла на двери, оказалась настолько мощной, что даже 10% дарованные Раптором оказались бессильны. Они просто не сработали. Валя все поняла по внешнему виду своего жениха. Его разочарованно опущенные плечи говорили лучше любых слов. Сама она не верила в удачный исход. Декан факультета магических карт не показался ей глупым человеком. Несмотря на принадлежность к Академии, Он наверняка мог договориться с кем-то из Крабара, кто обладает зломом. Раскрытие такой тайны важнее личной вражды между школами. Но результата не было, и магам пришлось подбирать пароль. Значит, злом не сработал. Поэтому и у Талина не должно было получиться. Но говорить вслух Валия это не стало. Ее жених умел удивлять. Не в этот раз. Остаток пути по тоннелю ребята пробежали в полной тишине, изредка перебрасываясь мыслями. Говорить не хотелось. Оба понимали, что задание «Поиск координат» можно относить в категорию «невыполнимых». Ректор на арбалетный выстрел не подпустит их к журналу «Исеркейла». А другого способа расшифровать послание нет, если только не встретиться лично с Марком Дервином. К выходу из тоннеля талины и Вали успели буквально перед самым рассветом. Каменная плита уже пошла вниз, закрывая проход, когда под ней проскользнули два тела. Запахло сыростью. Где-то вдали дико заверещал монстр. Ночные твари нехотя отдавали права дневным, ничуть не уступающим им в силе и мощи». Взглянув из-за камней, Талин увидел плотный ковер ростков гриалы, части тела одного из экспериментов. Зеленые растения впитывали солнечный свет, питая своего хозяина, и готовы были схватить любую жертву, рискнувшую приблизиться к приятной зелени. Где-то вдали замелькали молнии, по громко хлюпая, не обращая внимания на остальных, двигал носорог. Эксперимент номер 118. С этой точки червя видно не было, но Тайлин не сомневался. Это чудище тоже проснулось, поднявшись из глубин болота, чтобы насытиться солнечным светом. «Готов?» – спросила Валия и протянула Тайлину конец веревки. Тот кивнул и, обвязавшись, взлетел вверх. «Ящер делал проход по камням, похожим на простую прогулку», Животное прекрасно чувствовало себя на отвесных скалах, цепляясь к ним лапами, присосками. В таком виде о скорости речи не шло, но она и не требовалась. Главное – миновать болото, не привлекая к себе внимания. Вот только этого у Талина не получилось. Эксперимент номер 118 двигался по копьям по заложенному в память маршруту. Будучи некогда разумным – За три тысячи лет носорог полностью утратил связь с прошлым миром. Ежедневные драки с другими экспериментами требовали всех ресурсов, поэтому такая ненужная часть, как личность, оказалась подавлена и около тысячи лет назад удалена. Лишь животные инстинкты, желание убивать и задача патрулирования – вот что осталось от древней машины. Механизм превратился в монстра. Тропа твари подходила к горе, резко сворачивала и уходила дальше, вглубь, копий. На то, что творится сверху, монстр не обращал внимания. Если верить данным в памяти, там не должно быть ничего, предоставляющего угрозу. Потому не стоит распылять внимание. Подойдя к повороту, эксперимент номер 118 развернулся и, окатив сопровождающих Лерван зарядом молний, Двинул дальше. Но сделать ему это не позволили. Сверху обрушился противник. Талину пришлось постараться, чтобы убедить Валю рискнуть. Девочка сопротивлялась до последнего. И только железобетонные аргументы в виде перечисления списка потенциальной награды, имеющегося задания, описания тактики и, несомненно, иммунитета перед электричеством, заставили Валю сдаться. Тем не менее, сама принимать участие в этой авантюре она отказалась, забравшись на тучки на максимальную высоту. Оказалось, даже у ящера имелись свои ограничения. По отвесным стенам он мог ползать не выше пятидесяти метров. Зависнув над лишенной ростков гряла тропинкой, талин надеялся лишь на то, что ветер не отнесет его в сторону. Но вроде обошлось. Когда носорог добрался до поворота, погрешность составляла чуть больше метра. Юный алхимик резко пошел вниз, не сводя взгляда с корпуса чудовища. Вновь повезло. Монстр сделал пару шагов, став прямо под тайлином. Приземление, секундное замешательство носорога и окружавших его лерван. После чего парнишка произнес кодовую фразу. «Бу!» «Вы использовали карту липучка-1 вокруг эксперимента номер 118. Существа вне уровней. Время действия липучки — один час». «Сработало!» — обрадовано воскликнула валия увидев образовавшийся кокон. «Один из слабых пунктов плана. Липучка могла просто не сработать. Желе поглотило не только тайлина и носорога, но также и всех лерван, окружавших своего повелителя. По поверхности зеленой массы сразу забегали электрические дуги. Носорогу явно не понравилось заточение. Мощность выпускаемых зарядов оказалась такой огромной, что окружающее пространство превратилось в обугленную пустошь. Поднялся едкий дым, выпариваемый из болота жидкости. Где-то вдали недовольно заорала Греала, прочувствовав на своих детях гнев носорога, но результата такой напор не принес. Создатель «Липучки» был гениальным мастером и предусмотрел все, в том числе и заточение эксперимента. «Обнаружен механизм. Смена состояния. Текущий статус – бой. Суммарный уровень вашего атрибута «взлом» – 48». Вероятность взлома – 16%. Время между попытками – 5 секунд. Попытка 1. Неудача. Варгот отключился после первого разряда, погрузив пространство во тьму. Раптор продержался чуть дольше – четыре импульса, позволив на начальных этапах взлома воспользоваться своим даром. Вот только все оказалось напрасно. Даже имея вероятность в 16%, талин не сумел пробиться сквозь защиту за первые 10 секунд. Аксессуар мигнул и затух, уйдя в глухую оборону. В отличие от ликвидатора, эксперимент номер 118 бил сознанием дела. Если именные предметы просто отключились, то все остальное рассыпалось черной пылью. Амулет-усилитель 3 и нательное белье – Приказали долго жить. «Вероятность взлома – 6%!» Тем не менее, отчаивается Талин не собирался. Сознание раздвоилось, и один из алхимиков появился в виртуальных горах. вали уже ждала здесь своего жениха. «Не прокатило, давай холод!» – попросил Талин. И пространство мгновенно потемнело. За последнее время девочка отлично научилась управлять элементариями стихий, призывая их практически к самой кузнице. Что ветер, что огонь, или, как в данном случае, холод. Похожее на снеговика синее чудовище остановилось в паре шагов от границы кузницы, завороженно взирая на замысловатый танец чаровницы. Даже когда Тайлин протянул руку и коснулся тела элементаля тот не отпрянул. Все внимание стихии приковалось к Валии, и даже потеря нескольких капель энергии не сумела его сбить. Однако Тайлин с трудом справился с этими крохами. Заемной силы оказалось так много, что юного алхимика едва не разрывало на мелкие части. Тело уже начало трещать, когда сидящему в горах талину удалось наладить канал передачи и превратиться в передатчик. Сидящий в реальном мире юноша шумом выдохнул. Выпить зелье и ети он не мог. Варгот не работал. По этой же причине не работал кондиционер, и в отключившейся броне заметно похолодало. Основной удар пришелся в корпус носорога. Но досталось и всему остальному. Рука мальчишки превратилась в лед до самого плеча. Регенерация отчаянно требовала перерыва, и трех часов на восстановление. Устойчивость старалась доказать свою полезность, оберегая хозяина от холода. Но поток атрибутов явно не хватало. С каждой секундой талину становилось все хуже и хуже. При этом эксперименту номер 118 «Ледяная ванна» не доставляла особых проблем. Он с той же частотой бил мощными зарядами электричества, стараясь сбить себя липучку и человека. Единственным, что удерживало Талина от того, чтобы прекратить бесполезную атаку, явились сообщения. Вероятность взлома 18%. Взлом продолжал работать на автомате, каждые 5 секунд предпринимая очередную попытку добраться до мозгов твари. И каждые 5 секунд вероятность успешного завершения взлома увеличивалась на 2%. Сжав зубы, Тайлин дал себе за остановиться на 30%. Дальше он просто не продержится. Попытка 9. Успех. Вы подключились к эксперименту номер 118. Темнота, в которой находился Тайлин, озарилась огромными таблицами с данными. Виртуальный алхимик с трудом выдернул руку из элементаля и рухнул без памяти на пол. Роль переходника далась ему нелегко. Тот Тайлин, что находился в реальности, с радостью повторил бы действия своего дублирующего сознания, но не имел на это права. С трудом ворочая мозгами, парнишка начал перебирать мигающие красным цветом таблицы, пока не наткнулся на то, что была ему нужна. В одной из колонок указывался список противников. Он впечатлял. Здесь были и люди, и ликсы, и животные, и даже спутники. талину довелось прочитать одну из книг древних, посвященную чудной деятельности программирования. Поэтому сразу догадался, что означала запись со звездочкой не конкретного человека или ликса, а вообще любое существо этого типа. Следом шла колонка «Нейтральные существа», где перечислялись... Все 36 экспериментов копии тартила Вновь пришло понимание. Это исключение из первого правила. Вот почему эксперимент номер 118 первым не попадает на ростки Греалы. И та, в свою очередь, не старается каждый раз сожрать носорога. И, наконец, нашлась и третья колонка. Дружественные существа. В ней имелась лишь одна строка. Лерваны. Спутники, имеющие возможность беспрепятственно поглощать дармовую электроэнергию. И вновь пришло понимание. Таким образом носорог оберегает остальные эксперименты от своих атак. Система обладала стабильностью. Вы добавили Тайлина Влашича, Валию левор а также всех их спутников в список дружественных существ. Смена статуса. Бой завершён Вы смогли взломать эксперимент номер 118 и получить доступ к его функциям. Уровень плюс 3. Всего 25. Усиление плюс 3. Всего 21. Обнаружено задание копит артила Желаете уничтожить эксперимент номер 118? Отреагировать на этот Алин уже не смог. Холод взял свое и сознание юного головы Мэн-Трука померкло. Лишь спустя четыре часа, когда развеялась липучка и регенерация подтвердила свою ценность, алхимик пришел в себя. Варгот и Раптор восстановились. Стоило прекратиться электрическим импульсом, как начался процесс ремонта. Сотни таблиц никуда не девались. Отодвинув их в сторону, Тайлин заметил носорога, стоявшего неподалеку от него. Лерван рядом не было, поглощающие молнии твари не смогли пережить липучку. Тяжело жить без воздуха, когда привык дышать. Эксперимент номер 118 нервничал. Он несколько раз пробовал двинуть дальше по своему маршруту, но каждый раз его что-то останавливало. Монстр не понимал причин, недовольно фыркал, выжидал какое-то время, чтобы повторить попытку. И вновь неудачно. Невидимый поводок привязал его к двум двуногим. Чтобы не убить их, пришлось снижать уровень защиты, что обязательно спровоцирует Греалу. Значит, впереди бой. Но поделать носорог ничего не мог. Людям нельзя вредить. «Ты можешь им управлять?» спросила Валия. «Она так и осталась на тучке, не рискуя спускаться вниз». «Не уверен» ответил Тайлин, пролистывая таблицу за таблицей. «Можно менять данные, маршрут, но нельзя приказать эксперименту выполнять даже простые команды, не говоря о том, чтобы встать на задние лапки и станцевать. Мало того, маршрут можно менять только в рамках локации копи-тартила. В качестве эксперимента Талин вставил координаты лесожеланий, но не смог их сохранить». Появилось предупреждение, недопустимое значение. Эксперименты жестко оказались привязаны к болоту, породив вопрос, каким образом один из них добрался до ментрука. Наверное, не хватает уровня управления механизмами. Алхимику пришлось признать поражение. «Могу уничтожить, но не приказывать». «Так в чем дело?» — не поняла девочка. «Чего тормозишь?» «Жалко» признался Тайлин. «Что, если я прокачаюсь, у меня получится утащить это чудище домой? Если сравнивать его с нашими стражами, я даже не могу этого сделать. Носорог чихнет, и они все лягут. Даже легендарный. Чего говорить об армии ликсов? Пусть холастащит к нам всех своих тварей. Это чудо уничтожит всех. Но тебе все равно придется это сделать», настояла Валия. Ты уверен, что Бог простит своеволие, если ты не выполнишь его задание? Ведь это разгрузка ресурсов. И повторю твои же слова. Вспомни, что мы получим, разобрав его на детали. Девочка знала, куда давить. В прошлый раз Тайлину досталось два сердечника, определившие, по сути, все дальнейшее развитие алхимика. Без раптора, избавившегося от зависимости, парнишка уже раз сто был бы мертв. Какой бы притягательной ни казалась идея ставить носорога себе, разумом Талин понимал, сейчас важнее прокачка. Посмотрев на фыркающего монстра, голова Мэнтрука вздохнул и нашел соответствующую кнопку в управлении механизмами. Уничтожить. Носорог успел издать недовольный рык и даже сделать несколько шагов к двуногим предателям, прежде чем замертво рухнул носом в болотную жижу. Группа «Очистка бассейна» уничтожила эксперимент номер 118. Древнее чудовище, созданное безумными инженерами. Вы заслужили достойную награду, значительно разгрузив ресурсы системы. Уровень плюс 3. Всего 28. Вы уничтожили существо вне уровней. Все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на 5 единиц уровень плюс один всего девять вы использовали свободные очки атрибутов усиление плюс 4 всего тридцать уровень именных предметов плюс один всего десять обновление задания копит артила описание вы уничтожили один из три37 экспериментов осталось 36 на душе у толина стало гадко Он словно предал близкого друга, собственноручно отправив того в мир иной. Однако четыре уровня и плюс пять ко всем параметрам являлись слишком весомой наградой, чтобы ею разбрасываться. Причем получили эту награду не только они с Валией. В группу очистка бассейна входили все управленцы Мэнтрука Фориан, Волонил, Кадогир, Бартрук, Матар и даже Муродин. Если улучшения за взлом монстра прошли мимо них, то это усиление они точно получат. Оправдав себя таким образом, Талин активировал Раптор. Пора получать добычу. Суммарный уровень вашего атрибута «Мародер» — 90. Обнаружен навык управления механизмами. Активирован процесс разбора эксперимента номер 118 на детали. Получена добыча сердечник, именная звезда, без привязки к владельцу, генератор импульсов – всего два, генератор энергетического поля – всего два, изоляторы – всего двести. Деталей у эксперимента оказалось много. Список состоял из более чем пятидесяти позиций. Однако Бог сразу заявил о своих правах, прибрав к рукам, практически всю добычу. Владеть механизмами в мире после Исхода дозволялось лишь императорам-директору, возможно, еще и патриарху Крабара. Все остальные обязаны незамедлительно избавляться от наследия древних. талину достались лишь сердечник, причем один, да именная звезда, что сразу отошла в Алии. Ей нужнее... Получена компенсация за изменение предметов с учетом вашего уровня и занимаемой должности. Ультиматум. Описание. Легендарная броня для спутника класса дракон. Адаптируется к размерам существа, обеспечивает защиту от всех типов урона, вплоть до уровень спутника, деленное на 2 уровня включительно. При достижении спутником 20 уровня позволяет использовать его в качестве ездового животного для уровень спутника, делённый на 20 наездников. Увеличивает на 50% количество получаемого спутником опыта. Уменьшает время между атаками на 50%. Увеличивает скорость передвижения на 50%. Обнаружены именные предметы. Матильда, Варгот, Раптор, Валькирия. Желаете использовать сердечники для улучшения? У Талина не было сомнений, какой из предметов требуется улучшить. Конечно же, арбалет. Без оружия алхимик чувствовал себя как без рук. Проводится анализ деятельности Талина в Лашича для определения наиболее предпочтительного улучшения. Применено улучшение, удаление требований к атрибутам. Вы успешно модернизировали именной предмет. Уровень плюс один. Всего тридцать. Вы использовали свободное очко атрибутов. Усиление плюс один. Всего тридцать один. Наконец-то! Обрадовался Талин, вернув на запястье массивный браслет. С таким уровнем оружия, конечно, против халаса не выйдешь. Но еще пара-тройка уничтоженных экспериментов, и даже черный ликс не сможет избежать гибели. Вот только Тайлин прекрасно осознавал свою силу. Сейчас ему повезло. Если бы у носорога имелось другое оружие, не электричество, с ним справиться никак бы не получилось. Ясно одно. Прежде чем приступать к выполнению задания Бога по чистке копий Тортилла, необходимо основательно прокачаться минимум до сотого, а еще лучше – сто двадцатого уровня только тогда можно рассчитывать на успех привязав себя к веревке тайлин поднялся в воздух позволив валии двигаться дальше здесь они сделали все что могли барьер между копьями тортила и лесом желаний ребята миновали без проблем вот только пришлось спешиться у тучки не было достойной защиты и пробежав несколько десятков метров между деревьями Ящерица рухнула в траву. Ее сморил сон. На Лихо-Дуна дурман не действовал. Мало того, что он являлся легендарным спутником, так еще и новая броня обеспечивала полную герметичность. Золотистая молния мелькала между деревьями, выискивая себе противников. талин решил прокачать спутника до десятого уровня, а для этого ему нужно скармливать врагов. К сожалению, в лесу желаний никого не водилось. Ядовитый воздух перевел всю живность. «Три стража? Они-то тут что делают?» Удивился юный алхимик, как только ребята добрались до места раскопок. Ликсов здесь не было, но стражи все так же бегали по периметру огромной ямы, выискивая врагов. Дуб и терминал отсутствовали, вместе с шахтой лифта, ведущей к подземелью. Они провалились под землю. «Одичали, когда ты убил Ольсона», — предположила Валия. Он же ими управлял, кажется. «Думаешь, сейчас они бесхозные?» В глазах талина мелькнули искорки заинтересованности. «Даже не вздумай!» Валия правильно поняла тон своего жениха. «Липучка на откате. Эти монстры сожрут тебя и не подавятся. Ты же читал описание их способностей». Им твоя именная броня на один зуб разорвут, если догонит Тайлин принял решение и отступать от него не собирался. Носорогу он упустил и не мог позволить себе еще одной потери. «Три стража достаточно сильно для одного города. Главное все правильно разыграть». «Но как ты планируешь это делать? Они не механизмы, на них взлом не действует». «Точно так же, как мэр древнего Мэнтрука», — ответил парнишка и пустил вперед дракона. Золотая молния сразу привлекла внимание огромных шариков. Три туши забросили все свои дела и помчались за новой целью — догнать и сожрать. Что может быть лучше? Убедившись, что вся троица плотно села на дракона, Тайлин на всякий случай приметил огромный камень, которым можно прихлопнуть чудище, поставил карту телекинез перед глазами и осторожно спустился вниз, к раскопкам. Опьяненные погоней стражи не обратили на него никакого внимания. Пассивная способность дракона «Главная цель монстров» не оставляла им другого выбора, кроме как гнаться за юрким зверьком. «Готовь холод, будем импровизировать», попросил Тайлин и запустил в ближайшего стража камень. «Эй, сюда! Я здесь!» Реакции не последовало, поэтому алхимику пришлось стрелять в монстра из Валькирии. Как такового урона не было, зато тварь проняла. Она затормозила и с интересом уставилась на новую цель. Дракон улетел дальше, ведомый мысленным приказом хозяина, и не стал забирать на себя оторвавшегося противника, талин остался один на один с монстром 150-го уровня. «Замри!» – закричал глава Мэнтрука и повел ладонями снизу вверх. Одновременно с этим талин в виртуальных горах только что не обнял элементали холода, вытягивая из него силу. Страж пробежал несколько метров, но неожиданно попал в ледяной капкан. Из земли выросли огромные глыбы льда, сковавший монстра прочнее любых пут. Тайлин подошел ближе и с трудом удержался от того, чтобы не отпрыгнуть. Кончик одного из щупалец стража оказался снаружи ледяного плена и дергался в разные стороны, пытаясь разрушить неожиданную преграду. Заметив приближающегося противника, монстр забросил лед и попробовал поймать Тайлина. «Пусть не получится сожрать!» «Зато можно раздавить». Тайлин сделал шаг вперед и, заловчившись, сумел обхватить выступающий отросток таким образом, чтобы он не навредил. Имея опыт мысленного общения с Валей, юный алхимик представил разум стража и постарался до него докричаться, дублируя мысли словами. «Кто знает, как слышат эти чудища!» «Я – глава города Мэнтрук, городу нужны охранники» и я хочу нанять тебя на службу. Мэнтруку нужна защита от тварей из степей. Повторяю, я глава города Мэн-трук. Городу нужна ваша защита». Так продолжалось долгое время. Двое монстров бегали за драконом, Тайлин висел на тростке и пытался донести до него свою мысль. Закованный в лед страж не оставлял попыток выбраться и покорить странного противника. Валя сидела на краю раскопок и откровенно скучала. Однако все когда-нибудь заканчивается. Так и в этот раз послышался предупреждающий крик девочки. «Лед трескается, уходи!» Талину ничего не оставалось, как отпустить щупальце и перекатом уйти в сторону. У головы мэнтрука ничего не получилось. И теперь оставалось лишь одно. Поднять камень повыше и опустить его на монстра пока он не выбрался из-за ледяного плена. Вскочив на ноги, юноша активировал телекинез, схватил заранее присмотренный булыжник и... И замер на месте, с раскрытым ртом, уставившись на сообщение. «Стражи принимают ваше предложение», — послышался недовольный рев дракона. Игра в догонялке неожиданно закончилась. Огромные туши развернулись, и неспешно посеменили к своему новому хозяину. Лед окончательно треснул, и к ним присоединился третий собрат. Похожие на слонов чудища застыли перед Тайлином в полукруге, ожидая дальнейших приказов. Но их не было. Юноша мечтал лишь о том, чтобы откатить время на несколько часов назад и надавать себе прошлому по рукам» ибо стоит Талину вернуться в город, как Фориан сожрет его со всеми потрохами. Количество стражей Мэнтрука увеличилось до пяти. Один командир, четыре подчиненных. Уровень Мэнтрука плюс один. Всего четыре. Ваш город получил статус «Безопасная зона». Через четверо суток стартует ежемесячное локальное событие «Защита безопасной зоны». «Приготовьтесь к битве!» «Ждите здесь!» Угрюмо приказал Тайлин и призвал дракона. «Лиходун, у нас с тобой есть одно дело. Надеюсь, на этот раз мы не накосячим, и все сложится удачно». Сложилось. Как только пламя дракона коснулось того места, где находился бассейн с красной кислотой, высветилось сообщение, что одним резервуаром со слезами дракона стало меньше. Но радости это не принесло. Нужно срочно спешить домой и готовиться к битве. Фориан точно убьет непоседливого мальчонку. И Волонил останавливать его не станет.